Но вы во всяком случае должны с ней расстаться. Ещё настойчивее продолжала лети. Дорок, каждый день, Лестер. Почему вы не хотите сделать это, не откладывая? Сегодня, например. Почему нет? Не так скоро, произнёс он протестующим тоном. Это очень щекотливое дело, и сказать правду, оно мне глубоко противно. Мне это кажется таким грубым, таким некрасивым. Я не принадлежу к типу тех людей, которые бегают по своим знакомым, чтобы обсуждать с ними свои личные дела. До сих пор я отказывался касаться этого вопроса даже со своими с отцом и матерью. Но почему-то вы мне были всегда ближе других. И когда мы опять с вами столкнулись, я почувствовал, что мне нужно всё вам рассказать. Мне этого захотелось. Вы мне очень нравитесь в лете. Не знаю, поймёте ли вы, как это может быть при данных обстоятельствах, но это безусловно факт. Вы мне ближе по духу, чем я это думал. Не хмурьтесь. Вы хотели знать правду, и я вам её говорю. А теперь постарайтесь мне самому объяснить мои поступки, если только сумеете. Я не хочу с вами спорить, Лестер, сказала она мягко. Я хочу только вас любить. Я прекрасно понимаю, как всё это вышло. Мне жаль себя, жаль вас, жаль и, она запнулась. И миссис Кейн. Она очаровательная женщина, мне она очень нравится. Я это говорю совершенно искренне. Но она не та женщина, какая вам нужна, Лестер. Безусловно, не та. Вам нужна женщина другого типа. Может быть, вам кажется, что это нехорошо с нашей стороны так её критиковать, но в действительности в этом ничего дурного нет. Нам всем приходится отстаивать свои достоинства, и я вполне убеждена, что если вы всё это ей рассказали бы, как вот сейчас рассказали мне, то обсудив всё дело, она бы со мной согласилась. Ана, конечно, никогда не захочет причинить вам какого бы то ни было зла. Будь я на её месте, я бы немедленно с вами рассталась, Лестер, немедленно. Я думаю, что вы верите моим словам. Так поступила бы каждая порядочная женщина. Мне это было бы очень больно, но я это сделала бы. И это будет больно и ей, но тем не менее, она это сделает. Помните моё слово сделает. Я думаю, что я её понимаю так же, как и вы, даже лучше, чем вы, потому что я сама женщина. О, если бы только я смогла с ней об этом поговорить, воскликнула Летти после минутной паузы. Я могла бы помочь ей всё это понять, во всём этом разобраться. Лестер пристально взглянул на Летти, удивляясь её пылу. Она показалась ему красивее, чем когда-либо, полный неотразимого обожания, достойный всяких жертв. Не так стремительно. Заставил он себя всё-таки произнести: "Мне нужно обо всём этом ещё подумать, у меня есть ещё время". Она замолчала, слегка разочарованная, но всё ещё преисполненная решимости. Настало время действовать, Лестер продолжала она, глядя ему прямо в глаза. Вся любовь её выражалась в этом взгляде. Она желала этого человека, и ей нисколько не было стыдно дать ему понять, что она его желала. "Да, да. Я обо всём этом подумаю", проговорил он с некоторым усилием. Сказав это, он поспешнее, чем это требовалось, простился с ней и ушёл. Глава 51. Лестер серьёзно обдумал своё положение и ничего не имел против того, чтобы начать действовать, не откладывая своего решения в долгий ящик, когда в его домашней жизни в гайд-парке произошло неожиданное осложнение. Старик Герхард серьёзно заболел. Он давно чувствовал себя очень слабым, Он немного принуждён был отказаться почти от всех своих домашних обязанностей, и кончилось всё это тем, что он слёг. Он лежал в своей комнате, окружённый самым преданным уходом и попечением Дженни. Веста постоянно к нему забегала, изредка наведывался и Лестер. Кровать старика стояла неподалёку от окна, из которого была видна часть окружавшей дом лужайки и одна из соседних улиц. И он часами смотрел на все это, спрашивая себя, как мог мир обходиться без него. Он был уверен, что Вудс, кучер, недостаточно хорошо ухаживает за лошадьми и не смотрит за тем, чтобы экипажи из Бруя находились в безукоризненном порядке, что газетчик неаккуратно доставляет газеты и что человек, который приставлен следить за центральным отоплением, совсем не бережет угля, и в то же время недостаточно хорошо отапливает дом. Его беспокоил целый ряд всяких мелочей, представлявшихся для него нечто вполне реальное и важное. Сам он прекрасно знал, как содержать дом и что нужно делать для того, чтобы в нём царил всегда образцовый порядок. Он необыкновенно рьяно относился к исполнению своих обязанностей и теперь волновался при мысли, что без него все идет не так, как должно. Дженни шила ему великолепный теплый на стеганом пуху темный синий шелковый халат и купила ему удобные мягкие теплые туфли, но он надевал их только в редких случаях и предпочитал лежать в постели, читая Библию или свои немецкие газеты и расспрашивать Дженни о том, Что делалось дома? Я советовал бы тебе сходить вниз в подвал, где центральная топка, и посмотреть, что делает там этот лентяй. Он, кажется, совсем не желает давать нам тепла, говорил он дочери. Держу пари, что он не смотрит за топкой, а сидит и читает газеты, а о топке вспомнит только тогда, когда всё уже сгорит. И как на беду, там неподалёку пиво, он им всегда может воспользоваться. Тебе надо будет его запирать. Де ведь совершенно не знаешь, что это за человек. Дженни протестовала, уверяя, что в доме всё в полном порядке, что этот человек вполне порядочный, спокойный, по-видимому, безукоризненно честный американец, и что если он изредка и выпьет немного пива, то это ещё небольшая беда. Но её слова приводили старика в сильнейшее волнение. "Это вот всегда так", говорил он раздражённым голосом. У тебя нет ни малейшего представления об экономии. Ты на всё готова была бы смотреть сквозь пальцы, если бы меня здесь не было. Порядочный человек? Да откуда ты знаешь, что он порядочный человек? Как он следит за топкой, хорошо? Нет. Как он чистит дорожки в саду, хорошо? Нет. Если за ним не следить, то он ничем не будет лучше других. Никакого толку от него не будет. Ты сама должна входить в эти дела и смотреть, как что делается. Хорошо, папа, отвечала она весело, желая его во что бы то ни стало успокоить. Я непременно буду входить во всё сама. Ты только главное не волнуйся. Пиво я запру. А ты не выпил бы сейчас кофе с поджаренными сухарями? Нет, отвечал Герхард. Мой желудок что-то плохо работает. Не знаю, что я буду делать, если он скоро не наладится. Доктор Мэкин Лечивший его врач, пользовавшийся в этой местности большой известностью и имевший большую практику, приехал по первому зову Дженни и дал несколько простых советов: горячее молоко, немного вина, полное спокойствие, а потом наедине сказал Дженни: "Знаете, для своих лет он и ещё ничего. Слаб только, разумеется. Если бы он лет на 20 был моложе, то многое можно было бы для него сделать". Сейчас же говорить об этом не приходится. Он некоторое время ещё поживёт. Может быть, ещё начнёт даже вставать, но вряд ли у него хватит на это сил. Нас всех это ждёт. Я лично никогда не задумываюсь о том, когда это со мной случится. Я для этого уже достаточно стар. Дженни была глубоко огорчена мыслью, что её отец может скоро умереть. Но в то же время ей приятно было думать, что если это суждено, то эти последние годы своей жизни он был окружён полным спокойствием и комфортом. Скоро всем стало ясно, что от этой своей болезни Герхард уже не оправится. Дженни сочла своим долгом известить своих сестёр и братьев. Она написала Басу, что отец очень тяжело заболел и получила от него письмо с сообщением, что он очень занят и приехать мог бы только в том случае, если бы положение оказалось совсем безнадёжным. В своём письме он сообщал всё, что знал о братьях и сёстрах. Джордж жил в Роччестере и служил в обойной мастерской. Марта с мужем переехали в Бостон и сняли квартиру в предместье этого города в Билмонте. Вильям был в Омахе, где работал электротехником в местной электрической компании. Вероника была замужем за одним из заведующих аптекарским складом в Кливленде. Она никогда ко мне не заходит, жаловался Басс, но я всё же непременно дам ей знать. Дженни, получив адреса братьев и сестёр, написала каждому из них в отдельности. От Марты и Вероники она получила очень краткие записки. Они писали, что очень огорчены и просят их известить, если что-нибудь случится. Джордж написал, что приехать он ни в коем случае не может, но просил бы, чтобы его извещали от времени до времени о ходе болезни. Уильям, как об этом узнала впоследствии Дженни, её письма не получил. Постепенное ухудшение в состоянии здоровья Герхерта очень удручало Дженни. Несмотря на то, что раньше она была далека от отца, за эти последние годы они очень сошлись. Герхард не мог не признать, что его и изгнанная им когда-то дочь — воплощенная доброта, насколько это касалось лично его, во всяком случае. Она никогда с ним не ссорилась, никогда не делала ему наперекор. Во время его болезни она по 20 раз на дню входила к нему в комнату, узнать, не нужно ли ему чего. В те дни, когда он бывал очень слаб, она часами просиживала у его постели и или читала ему вслух, или что-нибудь работала. Однажды, когда она поправляла ему подушки, он поймал её руку и прижал к губам. Он чувствовал себя очень слабым и удручённым в этот день. Она с удивлением взглянула на него, чувствуя, что судорога сжимает её горло. На глазах старика стояли слёзы. "Ты хорошая девушка, Дженни", проговорил он разбитым голосом. "Ты всегда была добра ко мне. А я был так жесток, так груб. Но ведь я старик. Прости меня, Дженни. Простишь?" О, папа, не говори так, не говори, воскликнула она, не в силах сдержать хлынувших из глаз её слёз. Ты ведь знаешь, что мне тебе нечего прощать, ведь я одна была во всём виновата. Нет, нет, проговорил он грустно. Она упала на колени у его изголовья и зарыдала, а он ласково проводил своей худой, жёсткой рукой по её волосам. Не плачь произнёс он, прерывающимся от волнения голосом. «Не плачь. Я понимаю теперь многое из того, чего не мог понять раньше. В старости мы становимся разумнее». Она вышла из комнаты, сказав, что ей нужно по хозяйству, и, придя к себе, дала волю слезам. «Так, значит, он её простил?» «А как она ему лгала?» Она хотела бы окружить теперь его ещё большими заботами, ещё большим вниманием, но это было невозможно. После этого примирения старик казался более спокойным и довольным, и они провели вместе ещё много счастливых часов. Однажды он сказал ей: "Знаешь, у меня сегодня такое чувство, точно я опять маленький мальчик". Если бы не мои кости, я, кажется, сейчас бы вскочил и стал бегать по саду. Дженни заставила себя улыбнуться, но горло её сжимало судорога. Ты скоро окрепнешь, папа, сказала она. Скоро совсем поправишься. Как только тебе станет ещё немного получше, мы опять поедем с тобой кататься. Сознание, что она могла окружить отца в последние годы таким комфортом, утешала её в её горе. Лестер со своей стороны тоже внимательно и любовно относился к старику. Но, как сегодня отец, было его первым вопросом по возвращении домой. И он не шёл обедать, не навестив прежде старика и не посидев у него несколько минут. "У него сегодня очень недурной вид", говорил он Дженни. "Я уверен, что он ещё поживёт". По-моему, тебе нет оснований так волноваться. Веста проводила много времени со своим дедушкой, которого она горячо любила. Когда это его не утомляло, она приносила к нему в комнату свои книги и готовила там свои уроки, а иногда, открыв дверь в соседнюю комнату, играла ему на фортепиано. Бывали дни, когда его все утомляли. Все, за исключением одной только Дженни. Ему хотелось быть с ней вдвоём. Тогда она садилась у его изголовья, и тихо что-нибудь работало. В такие дни ей становилось ясно, что конец был уже близок. Герхард, верный себе до конца, сделал все распоряжения, касавшиеся его смерти. Он хотел, чтобы его похоронили на маленьком лютеранском кладбище, находившемся в нескольких милях от их дома, в южной части Гайдпарка. Я хочу, чтобы всё было как можно проще, сказал он. Похороните меня в моём чёрном сюртуке и башмаках, которые я ношу по воскресеньям, и в чёрном галстуке. Мне больше ничего не надо. Так будет хорошо. Дженни умоляла его не говорить о таких вещах, но он стоял на своём. Однажды в 4 часа дня он почувствовал приступ страшной слабости, а в 5 был уже мёртв. Дженни держала его руки в своих, с замиранием сердца следя за его дыханием. Внезапно он открыл глаза и улыбнулся. «Я ничего не имею против того, чтобы умереть», проговорил он совсем внятно. «Я сделал в жизни всё, что мог». «Не говори так, папа», взмолилась Дженни. «Нет, я знаю, это конец» сказал он. Ты была всегда добра ко мне. Ты хорошая женщина, Дженни. Это были его последние слова. Его смерть глубоко потрясла Дженни. Она лишилась не только отца, но и искреннего друга и советчика. Теперь, когда он ушёл от неё, она видела его таким, каким он был, работящим честным, искренним старым немцем, все свои силы употрубившим на то, чтобы вырастить многочисленную семью и вести честную жизнь. А она, Дженни, доставила ему самое большое горе в жизни и никогда до самого конца не была с ним вполне откровенна. Она послала телеграммы всем его детям. Бас ответил, что выезжает и приехал на следующий день. Остальные ответили, что приехать не могут, и просили Дженни сообщить им все подробности, что она и сделала. Пришли несколько человек соседей и из тех, кто оставался верен Дженни. Погребение состоялось на следующий день после смерти Герхерта. Лестер сопровождал Дженни, Весту и Басса в маленькую кирпичную лютеранскую кирку и выстоял всю утомительную службу до самого конца. Он, с усталым видом, выслушал длинную проповедь, в которой говорилось о красотах и наградах в будущей жизни, и не мог внутренне не раздражаться, когда проповедник завёл речь об аде. Бас тоже скучал за проповедью, но не показывал виду. К смерти отца он отнёсся так же, как отнёсся бы к смерти каждого знакомого. Одна только Дженни проливала горячие, искренние слёзы. Перед её глазами проносилась вся жизнь старика. Долгие годы тяжёлого труда, когда он ходил из дома в дом, раскалывать и пилить дрова, чтобы достать семье пропитание, время, которое он проводил на чердаке фабричного склада, всё то горе, которое она, Дженни, ему причинила. Его печаль после смерти миссис Герхард, его любовь к Весте и забота о ней, и наконец, Эти последние дни тяжёлой болезни. О. Это был хороший, глубоко честный человек, говорила она себе. Он всегда хотел одного только хорошего. Не в силах с собой совладать, она громко разрыдалась. Лестер сжал её руку. Он сам с трудом удерживался от слёз при виде её горя. "Бодрись, Дженни", прошептал он. Я не в состоянии буду всего этого выдержать, если ты не перестанешь так убиваться. Правда, я больше не могу. Сейчас встану и уйду. Дженни заставила себя сдержать слёзы, но тот факт, что все последние нити, связывавшие её с отцом, были теперь порваны, был ей невыразимым мучителем. На маленьком лютеранском кладбище, где Лестер ещё наконец купил место, как этого хотел старик, гроб был опущен в могилу и закидан землёй. Лестер задумчиво смотрел на обнажённые осенью деревья, на бурую высушенную траву и низенький холмик земли, возвышавшийся над свежей могилой. Это было очень бедное, скромное кладбище, место упокоения простых рабочих. Но старик хотел, чтобы его похоронили именно здесь. Потом он перевёл глаза на живое, худощавое лицо Басса, спрашивая себя, какая карьера была для него наиболее подходящей, и решил, что он мог бы быть прекрасным хозяином какого-нибудь табачного магазина. Потом опять его взгляд остановился на Дженни, стоявшей около него с красными от слёз глазами. Да, сказал он себе. Для неё это безусловно тяжёлый удар. Её слёзы, её горе были так искренни, так реальны. На обратном пути домой по пыльным улицам города, Лестер в виду присутствия Басса и Весты, говорил общими фразами о жизни вообще. Дженни слишком близко принимает всё к сердцу, сказал он. Это в конце концов не может не подействовать на её здоровье. Жизнь уж не так скверна в действительности, как ей кажется в силу её чрезчёр острой чувствительности. У каждого из нас есть своё беспокойство, свои огорчения, и нам всем приходится так или иначе с ними бороться. Равным образом мы никогда не можем с уверенностью утверждать, что данному человеку гораздо хуже или лучше живётся, чем нам. У нас у всех своя доля забот и огорчений. Я ничего не могу с собой сделать, сказала Дженни. Мне так жалко некоторых людей. Дженни всегда была склонна смотреть на вещи немного мрачно, заметил Басс. Сам он всю дорогу думал о том, каким интересным мужчиной был Лестер, как роскошно они жили, как посчастливилась Дженни. Жизнь выкидывает иногда такие странные шутки, Было время, когда он говорил себе, что Дженни ничего хорошего ждать впереди уже не могла, что её песенка спета. Тебе надо стараться, закаливать себя в этом отношении, стараться бодрее смотреть на жизнь и не позволять ей разбивать себя на части, сказал в заключении Лестер. Баз был такого же мнения. Дженни задумчиво смотрела в окно кареты. Вот и их дом такой большой и безмолвный, без Герхарда. Только подумать, что она никогда-никогда больше его не увидит. Сняв пальто и шляпы, они все собрались в библиотеке. Полное участие, взволнованное событием Жанетта, подала чай. Потом Дженни пошла сделать требуемые распоряжения по хозяйству и, занимаясь этим, решила, Несколько раз ловил и себя на мысли о смерти. Глава 52. Смерть Герхерта не произвела особого впечатления на Лестера. Он был огорчён этим событием только постольку, поскольку это огорчало Дженни. Старый немец нравился ему как человек исключительно честный и прямой, но никаких дружеских тёплых отношений к нему у него не было. Вскоре после его смерти он повёз Дженни на полторы недели на один из ближайших курортов, чтобы дать ей отдохнуть и набраться бодрости. А после этого решил рассказать ей обо всём подробно, ничего от неё не скрывая. Теперь сделать это было легче, Так как Дженни знала о катастрофе с капиталом Лестера, помещённым в недвижимое имущество, равным образом она знала и о его продолжавшихся дружеских отношениях с миссис Джеральд. Лестер этого от неё не скрывал. Летти вначале просила Лестера привести к ней Дженни, но так как сама она ни разу у них не была, то Дженни поняла, что это были одни только слова. Теперь После смерти отца она часто задавала себе вопрос, что её ждёт впереди. Она боялась, что её мечта о том, чтобы Лестер женился на ней, никогда уже не осуществится. Он ничем не выказывал своего намеренья это сделать. По странному совпадению, как раз в это самое время Роберт тоже решил предпринять что-нибудь в этом направлении. Он ни одной минутой не думал, чтобы можно было чего-нибудь добиться путём воздействия на самого Лестера, но он решил попробовать прибегнуть к помощи Дженни. Он надеялся, что так или иначе ей удастся его урезонить. Раз Лестер до сих пор на ней не женился, то она должна была понять, что он вообще не намеревается это сделать. Поэтому надо было постараться подействовать на неё через какое-нибудь третье лицо, хорошо осведомлённое об этом деле. Это лицо должно было объяснить Дженни положение дел и предложить ей известную денежную сумму, могущую её вполне обеспечить. Надо было надеяться, что такой способ действий заставит её расстаться с Лестером и положит конец всем этим неприятностям. Как ни как, Лестер был его родной брат, и ему не подобало терять всё своё состояние. Теперь, когда Роберт прекрасно держал в своих руках всё дело, он мог позволить себе эту роскошь быть великодушным по отношению к брату. После долгого обдумывания этого вопроса, Роберт решил поручить это дело мистеру Обриену, человеку очень мягкому, добродушному и искренне желавшему всё это уладить. К тому же, это был опытный адвокат, обладавший даром красноречия. Он мог очень мягко объяснить Дженни настоящее положение вещей, чувства всей семьи и неизбежную опасность для Лестера потерять всё состояние в том случае, если он с ней не расстанется, не порвёт этих отношений. Если Лестер уже был женат на ней, то Обриен, конечно, сразу это узнает. В случае же, если этого ещё не было, и она выразила бы готовность пойти на встречу желаниям семьи, Обриен должен был предложить ей значительную сумму денег, могущую её вполне обеспечить: 50, 100 и даже 150.000 долларов. Решив всё это, Роберт послал за мистером Обриеном и дал ему все необходимые инструкции прибавив, что ему, как одному из души приказчиков Арчибальда Кейна, безусловно, подобает позаботиться, насколько это было в его силах, о том, чтобы сохранить Лестеру то, что полагалось ему по завещанию. Мистер Обриен немедленно отправился в Чикаго. Приехав туда, он прежде всего телеграфировал Лестеру и к большому своему удовольствию узнал, что его в городе нет и что он должен вернуться только на следующий день. Он тотчас поехал в Гайд-парк и послал Дженни свою визитную карточку. Она очень скоро к нему вышла, несколько, разумеется, не догадываясь о важности его миссии. Он самым почтительным образом с ней поздоровался. Миссис Кейн, не правда ли? спросил он. Да, ответила Дженни. Я, как вы это могли прочесть на моей карточке, Обриен, представитель фирмы Кейн и Обриен, один из душеприказчиков покойного мистера Кейна, отца вашего э э отца мистера Лестера Кейна. Вас, наверное, удивляет мой визит, но дело в том, что в завещании мистера Арчибальда Кейна есть несколько условий, тесно связанных с вами и с благосостоянием мистера Лестера Кейна. Эти условия настолько важны, что я думаю, вам нужно их узнать, если только вам уже не сказал о них мистер Кейн. Я лично думаю, простите меня, что самй характер этих условий таков, что мистер Кейн вряд ли вам о них сообщил. Сказав это, мистер О'Брайен замолчал, причём каждая черта его лица, вся его фигура представляла в эту минуту один вопросительный знак. Я плохо вас понимаю, сказала Дженни. Я ничего не знаю о завещании, но думаю, что если там есть что-нибудь, что мне нужно было бы знать, то мистер Кейн мне об этом сказал бы. А между тем он мне ничего до сих пор не говорил. А, так? невольно воскликнул мистер О'Брайен. Это восклицание вырвалось у него вместе с глубоким вздохом облегчения. Я так и полагал, Теперь, если позволите, я кратко расскажу вам, в чём дело, и вы сами решите, нужно ли мне было касаться всех этих подробностей или нет. Но, может быть, вы присядете? До сих пор они говорили стоя. Когда Дженни села, Обриен приблизил к её креслу стул и тоже сел. "Я начну с того", сказал мистер Обриен, "что вы, наверное, уже знаете, что мистер Кейн старик, очень неодобрительно относился к этой, э, ну, к этому союзу с вами, своего сына. Да, я знаю. Хотела было сказать Дженни, но удержалась. Она была озабочена, взволнована и немного испугана. Недолго до своей смерти продолжал мистер Обриен. Мистер Кейн старший опять говорил об этом с вашим, хмм, со своим сыном, мистером Лестером Кейн. И в связи с этим разговором он поставил в своём завещании несколько условий, касающихся распределения состояния между наследниками, условий, которые являются серьёзным препятствием в деле получения вашим э э мужем своей законной части наследства. Если бы этих условий не было, то на долю мистера Лестера Кейна приходилась бы четвёртая часть акций компании Кейн, выражающаяся в сумме свыше миллиона долларов и четвёртая часть всего остального имущества в сумме свыше 500.000 долларов. Искренним желанием мистера Арчибальда Кейна было, чтобы его младший сын получил свою законную часть, но согласно поставленным им условиям, получить эту часть мистер Лестер Кейн сможет только в том случае, если если если он исполнит волю своего отца, выраженную в этом завещании. Мистер О'Бриен замолчал. Глаза его беспокойно бегали по сторонам. Несмотря на всё своё предвзятое отношение к Дженни, он не мог не сказать себе, что она произвела на него самое благоприятное впечатление. Ему было теперь совершенно ясно, почему Лестер не расстался с ней, несмотря на протесты всей своей семьи. Думая так, он продолжал молча украдкой наблюдать за ней в ожидании того, что она скажет.